Глава 36. До стоянки каравана мы действительно добрались ближе к полуночи. Нас встретили, накормили и дали возможность отдохнуть. В дальнейший путь все мы двинулись часа на два позже обычного. Но за эти два часа люди узнали, как круто в очередной раз повернулась их судьба. Теперь они не потеряют близких, никто не разобьет их семьи, не заберет детей. и долина цветов отныне станет им домом. Я наблюдала со стороны за теми, кого так безоглядно выкупила на этих бесчеловечных торгах, и пришла к выводу, что поступила правильно. Они улыбались, переговариваясь между собой. Их лица были освещены надеждой. Не было никаких стонов, жалоб и беспричинных требований. Люди были готовы работать и служить новым господам, вверяя им свою жизнь и жизнь своих детей. А мы были готовы взять на себя за них ответственность. В этот раз наш путь до Зубастых гор не был омрачен нападением разбойников. Кончились все, что ли? Задержались мы на целый день в примыкающем к ним поселке лишь для того, чтобы сменить нанятую нами ранее охрану и избавиться от телег. Посоветовавшись, мы с отцом решили, что вместо временных охранников нам нужны человек шесть постоянных, кто будет проживать в долине. И мы их нашли. Уже на следующий день они вместе с семьями отправились в путь вместе с нами. То, с какой легкостью мы их наняли, и то количество кандидатов, 180 откликнувшихся на предложение и представших перед нами, рассказала мне о том, как мало я еще знаю о жизни людей. Мне почему-то казалось, что именно наемники с легкостью способны обеспечить своим семьям безбедное существование. Но то, с какой готовностью люди сорвались с места и с какой благодарностью светились их глаза, говорит об обратном. О том, как нам повезло с людьми, мы узнали очень скоро». а за управляющего Игната я готова была заплатить дополнительно, если бы вдруг это понадобилось. Этот суровый, порой жестокий человек, привыкший управлять огромным хозяйством, был для нас просто незаменим. Его умения и навыки помогли нам в кратчайшие сроки восстановить жилье и конюшни и начать заготовку кормов для животных. Заработали кузница и плотницкая мастерская. Никто не слонялся без дела. Были подсчитаны все наши припасы и покупки, докуплено необходимое. Упорный и очень настойчивый, Игнат нашел применение всем имеющим хоть каплю магии. А уж меня так вообще эксплуатировал нещадно. Барон Нари Шангри после ношения арабской печати а, скорее всего, после ее удаления, потерял свои так и не слишком выдающиеся способности к магии. А вот силы ангела только начинали пребывать. А потому даже его умудрялся использовать для пользы дела. «Нет, никем из нас он не помыкал. Мы были высокородными господами, и все наши люди с ним во главе были нашими слугами». Но его настойчивые просьбы принимались к сведению и выполнению всеми жителями долины, и нами в том числе. Таким образом, зиму мы встретили в теплых крепких домах. Закрома и кладовые были полны кормами и продуктами, а наше подворье пополнилось коровами, козами и домашней птицей. Теперь долина цветов могла даже осаду выдержать в течение пары лет. Тем более зимой мы никуда выходить за ее пределы не собирались. Помимо обучения профессиям, все дети проходили обучение владению оружием, причем как мальчики, так и девочки. Вот только боевым учением ангела я, как и прежде, занималась сама. Принесшие же клятву верности роду Шангри, воины не только с усердием тренировались, но и с удовольствием занимались хозяйством. Господский дом стал настоящим особняком высокородной семьи, а наш барон, к моему удивлению, всерьез занялся обучением ангела. Он оказался очень терпеливым учителем и радовался успехам ребенка больше, чем своим собственным. Наш дедушка оказался знатоком не только различного оружия и этикета. Он прекрасно помнил математику, географию и военное дело. Найденная нами в господском доме библиотека оказалась как нельзя кстати. С помощью некоторых дивно расписанных древних фолиантов он умудрился привить моему ребенку любовь к генеалогии и геральдики. Они могли часами распутывать хитросплетение генеалогии высоких родов, а потом соревноваться за столом в изяществе владения столовыми приборами. А я... а я получила в свое полное распоряжение подвал, лабораторию, ведьминский дневник и море свободного времени. А еще я наконец-то смогла привести в порядок тайную комнату, создать в ней несколько дополнительных тайников и разобрать наши сокровища. Ведь я так точно и не узнала в свое время, чем именно наполнены похищенные мною мешочки и кошельки. Нет, золото мы потратили почти все. Мешочки с ними определялись сразу. А вот что было в остальных? Никогда не была падкой на драгоценности. Никогда не стремилась ими обладать. Но то, что попало в мои загребущие руки, не могло оставить равнодушным никого. Дрогнуло и мое сердце. Такой красоты я не видела раньше никогда. Тот самый последний, наполненный под завязку мешочек, оказался не только самой большой, но и самой бесценной добычей. Одиннадцать комплектов украшений были аккуратно упакованы и рассортированы. Великолепная работа с золотом и драгоценными камнями, и ни один не похож на другой. Ах, как же сложно было отвести взгляд и прекратить ласкать эту безупречную красоту осторожными прикосновениями пальцев. А самое главное — смотреть и понимать, что ни один из них никогда не украсит мою голову, руки, шею. Ни одно десятилетие этой прелести придется провести в тайнике. Блеснуть этой красотой — значит потерять голову Не в переносном смысле, а в самом прямом. Ибо хозяева этого клада могут найтись очень быстро. Стоит только блеснуть. Нет, можно, конечно, переплавить золото, вынуть камни и отдать на переделку современному мастеру. Но любое из этих действий принесет гибель этому великолепию. И тем, кто решится на это, точно буду не я. Красота... созданная мастерами старой школы, должна жить. Зато остальные мешочки-кошелёчки меня порадовали. Камушки крупные, камушки мелкие, украшения золотые. Но однотипные, невыразительные, новодел, а значит, не запоминающиеся. Но продавать их большими партиями тоже нельзя. Наша долина никогда не славилась добычей камешков. А потому открыто я смогу продать несколько крупных камней лишь единожды, объяснив их появление наследством погибшего мужа. Да и то нужно очень внимательно просмотреть всю партию, предназначенную для продажи. Вот же, камни есть, а продать их проблема из проблем. Потому как ни единой, даже самой тонкой ниточки, способной помочь в нашем поиске, «Нельзя давать в руки тем людям, которых я так сильно оскорбила». «Еще на земле, читая книги и смотря фильмы, я всегда думала о том, почему преступники попадаются, почему их находят. И еще тогда сделала вывод – торопятся. Ни у кого не хватает терпения забыть о попавшем в их руки богатстве, не трогать, не тратить, не хвалиться». «От меня зависит не только моя жизнь, но и жизнь моего сына. А потому я все смогу, у меня все получится». Мы и так уже наверняка привлекли к себе внимание. Словно ниоткуда появился барон Шангри с дочерью и внуком. Передал титул и землю ребенку, регенство дочери, заплатил налоги, выкупил людей, увел в долину караван с грузом. но так и не начал принимать на постой проходящие караваны. Все во мне буквально кричит о том, что нам всем обязательно нужно согласовать наше прошлое и настоящее. Нет, чужих в долине нет и не будет, но вот самого барона вполне могут пригласить для беседы, ведь вместе с ним в тот злополучный день пропали еще четверо отпрысков высокородных домов. И их судьба наверняка до сих пор волнует родственников. Да и наши люди, отправляющиеся за нужными нам покупками, вполне могут быть подвергнуты аккуратным и не очень допросам. Значит, нужно сделать так, чтобы никто не мог рассказать лишнего как языком, так и в своих мыслях. Зачем чужакам знать, Что молодая баронесса каждый день несколько часов тренируется с оружием в руках и обучает молодого господина. Что великолепные веера в ее руках, украшенные кружевами и вышивкой, — боевое оружие. Что конь госпожи — тот еще демон, которого продолжают обучать защите и нападению. Что два из шести воинов, проживающих в долине постоянно, Учиться не просто охранять госпожу, но и правильно взаимодействовать с ней при обороне и нападении. И самое главное, никто и никогда не должен узнать, что баронесса Мира Шангри — ведьма. Зачем кому-то знать, что все жители долины молятся на свою госпожу и готовы защищать ее и сына до последнего вздоха, потому что именно она лечит их, заботится об их нуждах, и именно она предоставила им дом и защиту их детям. Обучение и работа в лаборатории шли своим чередом. Не все заклинания и эликсиры получались у меня с первого раза, да и со второго тоже далеко не все. Но получались, и уже к весне я вплела в древний охранный периметр свои заклинания. Больше всего я боялась появления на нашей территории постороннего, чужого, кто своим приходом может нарушить мирное и счастливое течение нашей жизни. Теперь у нас всех был чудесный дом. Лично у меня появилось место, действительно ставшее мне в этом мире домом. И теперь, становясь все более сильной ведьмой, я смогла сделать так, что любой человек, желающий принести беду в нашу долину, не мог выйти из нее. Да, именно не войти, а выйти. Войти без разрешения господ не мог никто и так. Но вот знать о том, с чем уходит человек, которому ты доверяешь, теперь и это оказалось возможным для нас. Пара бессонных ночей и сложнейших ритуалов, и все получилось». желающий зла не покинет долину. А уж узнать или допытаться, почему именно этот человек не может выйти, это не проблема. Умельцы и желающие помочь мне в этом деле всегда найдутся. Подтверждение своих опасений и правильности своих действий я получила уже к середине весны. Поставщик, которому мы доверяли, и которому по настоянию приемного отца дали разрешение на проход в долину, уже во второе свое посещение не смог ее покинуть. Его недоумение испуг, а затем и ненависть не помогли ему, а только подтвердили наши выводы и подозрения. Вначале он пытался доказать барону Шангри, что мы глубоко заблуждаемся, что именно он — кристальной душе человек — что большинство поставок в долины идут через него, и никто ни разу не предъявлял ему претензий. Если бы я не стояла за спиной своего отца, не вмешиваясь в их разговор до определенного момента, он наверняка сумел бы убедить того в своей невиновности. Но меня он убедить не сумел. Легкое движение моей руки и мои неизменные охранники Нор и Ари уже крепко держит возмущённого мужика в своих объятиях. Принудительный глоток одного из моих эликсиров и дальнейшее дознание не потребовали от нас каких-либо усилий. Дала я ему глотнуть обычный парализатор. Единственное его отличие от применяемого магами было в том, что онемение организма после его приема шло постепенно от ног к голове. Поставщику же мною было сказано, что ему дали яд, действие которого идет по нарастающей. И если он не заговорит, то умрет сразу же, как только у него отнимутся руки. О, он заговорил, еще как заговорил. С перепугу даже не обратил внимания на то, что руки у него уже давно онемели, а он все еще жив. Все оказалось очень просто. Восставшим из небытия бароном и его наследниками заинтересовались соседи и серое воинство. Причем, если о соседях поставщик говорил много и охотно, то о людях, которых он называл серыми, мало и невнятно. Единственное, что я смогла понять, если соседей больше всего интересует состояние дел в долине, возраст и здоровье наследника, то серых – «Абсолютно все. В конце концов, нам удалось добиться внятных ответов, и мы с удивлением узнали о новом кошмаре королевства Нурин. Как оказалось, с недавних пор в нашем королевстве люди больше всего боятся не разбойников, ни грабителей, а интересы к своей персоне со стороны герцога Эверли. Люди всерьез утверждали, что герцог знает все. а что не знает сам, о том ему по первому требованию доложат, что если он только захочет, то найдет вину у невиновного. Разбойный люд все еще сомневался во власти серого герцога, а вот высокородные семьи, по словам знатоков, уже успели расстаться с иллюзиями. И вот теперь именно они, серые, задавали вопросы. А значит, господин поставщик должен уйти из нашей долины целым и невредимым. И рассказать всем интересующимся он должен только то, что я хочу. И мне кажется, я знаю, как это сделать. Да, дневник ведьмы мне в помощь.